изоляты, как и было сказано. А кроме этих других людей или полулюдей, мир заполнен популяциями архаичных сапиенсов. Разные группы грацильных сапиенсов и раз метисных с архантропами очень отличаются и от всех трёх больших, раз и от друг от друга. До появления земледелия все живущие на земле народы У него ли были народами изолятами. Сколько охотников могут кормиться в одном месте? Их коллективы состоят из 30-50, редко из 70 человек. Других людей представители этой кучки видят редко. Мало общаются с ними и ещё реже вступают с ними в браки. Уединённая группа людей живёт сама по себе и сама для себя. Изоляты Это популяции, в которых почти не присутствуют гены всего остального человечества. Во-первых, такая группа приспосабливается к местным условиям. Те, кто не приспосабливается, попросту быстро вымирают, не оставив детей. Появляются отличия от всех остальных людей. Известно, что чистокровные из Кемоски не беременеют чаще, чем раз в 3 года. Если у женщины дети могут быть чаще, Она не чистокровная эскимоска. У эвенков не бывает варикозного расширения вен. Они могут переходить в брод ручьи кислой ледяной водой и никаких последствий. Тот, кто болел варикозом, потомства не оставлял. Замечательный певец Кола Берды не мог есть овощей. Москвички упоённо кормили его салатами. А для кола эти салаты были ядовите цианистого калия. Его маленький народ гольдов сотни поколений питался исключительно животной пищей. Во-вторых, народ изолят немногочислен. Если в число первых поселенцев попал человек с какими-то особенностями, они могут закрепиться. Если совершенно случайный какой-то признак у первопоселенцев был выражен ярче, чем у других людей, Он почти обязательно закрепится. Можно говорить даже о расах изолятах. Расовые признаки негров, европейцев и монголоидов изменяются постепенно. Переход между расами плавный, включающий много промежуточных типов. А все архаичные расы оказались изолированными в очень давние времена. Скажем, у индейцев Северной Америки не четыре группы крови, а три. Видимо, при проникновении в Америку носители одной из групп крови совершенно случайно оказались в таком меньшинстве, что их генетические признаки оказались вымыты из популяции. У индейцев Южной Америки всего две группы крови. Видимо, история повторилась еще раз. Люди переходили узкий панамский перешеек и среди очень небольшого числа предков южноамериканских индейцев считанных сотен, а то и десятков человек носителей одной из групп крови не оказалось или оказалось очень мало. Дожившие до нашего времени архаичные расы очень отличаются друг от друга и от остальных людей. Когда-то люди айнской расы заселяли почти всю Восточную Азию. Попуасы подобные, все зонские острова, подобные австралийцам, чуть ли не всю Южную Азию. А между этими малыми расами обитали малорослые темнокожие грацильные племена с разной культурой и разными языками. Возможно, такие грацильные темнокожие люди проникали и в Центральную, и в Северную Азию. Ученые нашли много общего между языками кетов, живущих на Среднем Енисеи, и ведоидов, живущих на острове Цейлон. Вероятно, их предки общались. Наступление монголоидов на востоке Азии, европеоидов на западе и юге разорвало эту невероятную пестроту. Остатки игроцильных рас и смеси с архентропами загнали в те места, куда высокорослые пришельцы не собирались идти: в непроходимые джунгли, уединённые острова. на полуконтиненты типа Новой Гвинеи и Австралии. Причём метисные расы оказались ещё в лучшем положении. При прочих равных они вытесняли малорослых грацильных людей, а не наоборот. В Африке было так же. До очень позднего времени большую часть континента заселяли остатки то ли архантропов, то ли метисных рас сапиенсов с архантропами, типа родозийских людей. Везде, кроме самого севера Африки, жили люди трёх грацильных рас: пигмейской, гантотской, бушменской. Эти расы чаще всего считают малыми расами, входящими в большую негритянскую расу. Но все они очень отличаются от высокорослых представителей негритянской расы, даже внешне. Например, половые губы гантотских женщин свисают на полметра вниз. Ещё сильнее отличаются от негров бушмены. У них есть расовые признаки и монголоидов, кстати. Физиология бушмена заметно отличается от физиологии всех остальных людей. Например, они могут впадать в спячку. Половой член у них всегда находится в эрегированном, то есть в возбуждённом состоянии. Изображения на скалах безошибочно можно интерпретировать как бушменские, если на них изображены мужчины с эрегированными половыми органами. Еще совсем недавно гатентоты и бушменны занимали в Африке намного большие территории, до границ с современной Сахарой. Даже в третьем-втором тысячелетиях до Рождества Христова, уже когда стояли пирамиды, Игмеи жили в районе озера Чад, обушмены в Восточной Африке, к северу от озера Виктория. На нынешние места обитания, на самую южную оконечность Африки, их вытеснило расселение современной негроидной расы в I тысячелетии по Рождеству Христову. Это было совсем недавно. В Европе уже начала средних веков скакали рыцари, пели трубы, Карл Великий короновал себя императором. А в Африке высокие сильные негры гнали стада коров на юг, истребляя бушменов и гетентотов.